Как избавиться от комплексов? Комплексы есть у большинства людей. У детей и подростков их в разы больше, чем у взрослых. В детстве мы лишены критического мышления, поэтому неосторожное высказывание, неконструктивная критика, сомнительный комплимент способствуют развитию комплексов. Часто комплексы надуманы и отражают неверное представление о себе. Травматический опыт, окрашенный сильными переживаниями, часто приводит к искаженному восприятию себя. Вот с этими переживаниями и нужно поработать. Для начала предлагаю провести исследование. Выпиши все свои комплексы в столбик на бумагу и напротив каждого ответь на вопросы во втором столбике. Откуда я это знаю? А в третьем, что я думаю о самой себе? Откажись от самобичевания из роли жертвы. Будь максимально объективной. Скорее всего, ты обнаружишь удивительный факт. Большинство твоих комплексов сформировались из-за критики окружающих. Люди могли намеренно говорить тебе неприятные вещи, желая сделать больно, а могли просто неудачно пошутить. И именно эта неосторожная фраза надолго засела в твоей голове. Проблема в том, что ты поверила и продолжаешь держаться за свои комплексы, взращиваешь их, удобряя своей энергией. Комплексы лишают тебя уверенности, ощущения радости, способности любить. Ты до сих пор позволяешь людям, большинства которых уже нет в твоем окружении, иметь власть над тобой. Задумайся об абсурдности всей ситуации. Вспоминается притча «Два волка». Когда-то давно...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 Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил, какой же волк в конце концов побеждает. Старик улыбнулся и ответил, «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Только представь, что бы ты могла себе позволить не будь у тебя твоих комплексов. Как бы ты себя проявляла, имея все те же данные и не считая их своим слабым местом?» А теперь контрольный вопрос. Зачем ты держишься за свои комплексы? Может, потому что так ты оправдываешь свое бездействие? Тогда у меня на эту тему есть анекдот. То есть ты подождала, потом еще подождала, и проблема не решилась сама. Очень странно. Даже не знаю. Ты сделала все, что могла. Если тебе в себе что-то не нравится, есть два пути решения. Первый исправить то, что можешь, второй, принять то, что не поддается изменению. Только для того, чтобы сбросить лишний вес, овладеть техникой речи, подкачать мышцы, иметь знания в различных областях, развить чувство юмора и харизму, нужна сила воли и решительность. Проще оставить все как есть, продолжая подстраиваться под других людей, пытаясь доказать свою значимость, подбирая крохи любви. Быть идеальным невозможно, так как в реальном мире идеала не существует. У каждого человека, будь у него неотразимая внешность или он находится в списке Forbes, есть свои недостатки, страхи и внутренние зажимы. Если хочешь достичь успеха, придется позволить себе несовершенства и ошибки. Необходимо научиться воспринимать критику и отличать конструктивную от неконструктивной, работать над улучшением себя в первом случае, а во втором пропускать ее мимо ушей. Также нужно чувствовать личные границы людей, защищать свои, выбирать себя и свои интересы, когда это необходимо. Если ты готова бросить вызов своим комплексам, попробуй воспользоваться моими предложениями. Первое. Найди человека, который станет для тебя на время примером. Он может быть как из твоего окружения, так и известной личностью. Найди того, кто будет вдохновлять тебя на перемены, давать энергетический импульс и желание действовать. Изучай его жизнь. Обращай внимание на поведение. Определяй, что ему помогает быть таким. Второе. Чаще находись среди людей, с которыми ты можешь развиваться и хорошо себя чувствовать, без риска быть уничтоженной чужой критикой. Хочешь быть успешным? Учись. Общайся с успешными людьми. Хочешь быть здоровым? Учись. Общайся со здоровыми людьми. Хочешь быть счастливым? Учись. Общайся с жизнерадостными людьми. Рэнди Пол Гейдж. Третье. Становись лучше себя вчерашней, а не кого-то еще. Пропиши в своем блокноте цели, определи сроки их исполнения и сосредоточься на них. Пусть твои интересы станут для тебя значимыми, а цели — интересными. Четвертое. Создавай новые нейронные связи. Для мозга нет разницы между воображаемым и действительным. Когда ты перестанешь думать о своих комплексах и неуверенности, твои вредные программы не используются или становятся неактивными. Для создания новых нейронных связей тебе нужно представлять, как спокойно ты будешь проживать любую ситуацию. Представляй себя спокойной, довольной и уверенной, независимо от твоих личных качеств и внешности. Хвали себя и замечай даже незначительные улучшения. Помни, ничего не меняется, если не выходить за рамки. Пятое. Поменяй свой образ жизни. Твои новые увлечения подарят тебе знакомство с интересными людьми. Все это расширит твои возможности, и ты убедишься, насколько жизнь многогранна и удивительна. Сколько всего прекрасного находилось вне зоны твоего видения. Другие люди помогают нам узнать себя лучше и обнаружить свои сильные стороны. Общайся с лучшими. В завершение попрошу представить лучшую версию себя в будущем. Надеюсь, у тебя сложился образ себя, к которому ты стремишься. Воображение поможет тебе в этом. Именно оно развивает творчество. Нельзя ничего достичь или создать, не представив этого. Воспроизведи каждую деталь. Как ты выглядишь? Какая у тебя прическа? Во что ты одета? Где находишься? Кто тебя окружает? Чем ты занимаешься? А теперь представь что эта прекрасная женщина, которой ты станешь через несколько лет, находится рядом с тобой. Сделай шаг навстречу к ней. Войди в нее. Стань ею. Почувствуй расширение внутри, силу и уверенность. Побудь немного в этом образе. Запомни все ощущения. А теперь посмотри на себя сегодняшнюю ее глазами и скажи самой себе, что необходимо делать, чтобы стать такой.